Н. Нарцисс Римский поэт Овидий обработал древнегреческий миф о Нарциссе, Наркисе. Прекрасный стройный юноша, чье сердце никогда не было тронуто любовью, холодно отверг тянущуюся к нему всей душой нимфу эхо. Возмущенная пренебрежением к человеческим страстям, богиня любви Афродита жестоко наказала Нарцисса. Она внушила неприступному юноше желание взглянуть на свое отражение в воде и воспылать к нему любовью. Исполнилось пророчество нимфы. Пусть исполненный гордыней нарцисс изведает муки любви, но никто не ответит ему взаимностью. Неотрывно глядя на свое изображение, нарцисс зачах от любовной тоски. А на том месте у ручья вырос белый душистый цветок, что зовется нарциссом. «Нарцисс» — синоним самовлюбленного, любующегося собой человека, реже просто красивого. «Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как нарцисс», — восхищается Марк Виницей красотой своей возлюбленной Лигии, Сенкевич Каму -Гридеши. На Востоке с цветком нарцисса сравнивают молодых, красивых и нежных женщин как нарцисс, говорят там также о темных бархатных глазах, имея в виду темную сердцевину этого цветка. Видимо, не будет ошибкой этимологически сблизить цветок смерти нарцисс и греческое наркозис — смерть, от наркао — коченеть, отсюда и наркоз, и наркотик. Недоросль. В XVI веке на Руси был введен термин «недоросль». Им обозначали боярских, затем и дворянских детей, не достигших совершеннолетия, а потому еще не принятых на государственную службу. Таковым был, например, вписанный в бумаги для зачисления солдатам в Семеновский полк «Недоросль» Александр Васильев, сын Суворов. В конце XVIII века, не без воздействия фанвизинской комедии, слово «недоросль» приобрело шутливый, порой иронический оттенок. Так стали фигурально именовать ленивого, недалекого, малоразвитого подростка, а то и просто маменькиного сынка. Вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недроссель. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Немезида. В древнегреческой мифологии Немезида — богиня мщения, неотвратимой кары за преступления против нравственного, богами установленного порядка. Это имя генетически восходит к слову «немезис» — наказание, порицание, гнев, штраф. В искусстве изображалась молодой женщиной то с бичом и уздой, то с рулем и мечом в руках. Символ вездесущая и карающая. В иносказательном употреблении немезида синоним возмездия, сурового, но справедливого правосудия. Бешеный натиск решающего всю судьбу войны немецкого наступления был подобен ударом кулаком о каменную стену. Немезида, по-русски «судьба», сложила из трех пальцев дулю Гитлеру под самый нос, выкусика. Алексей Толстой, русская сила. Под выражением «рука немезиды» подразумевается сила и власть, карающего праведного суда. «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной немезиды». Пушкин кинжал. «Не уважай корыта. Прозвище крепостного в списках мертвых душ, представленных помещицей-коробочкой Чичикову. Некоторые крестьяне несколько изумели его своими фамилиями, а еще более прозвищами — Особенно поразил его какой-то Петр Савельев, уважай Корыто. Гоголь приводит это полное прозвание дважды, не снабжая его носителя никакими пометами. Если правда не считать замечания Чичкова, эх, какой длинный, во всю строку разъехался. Тем не менее, из-за своей неприглядности прозвище стало соотноситься со всяким грубияном и невежей, с человеком низменных качеств и интересов. Мне кажется, писал Герцен Тургеневу, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному воззрению и смешиваешь с каким-то грубым, хвастливым материализмом. Но ведь это не вина материализма, а тех неуважай корыта, которые его скотски донимают. Нимфа Нимфы в представлении древних греков — веселые, улыбчивые, низшие божества природы. нимфы Океаниды олицетворяли морские просторы — Ариады — горы, дриады — древесную растительность и так далее. В искусстве изображались юными прекрасными девами. Греческая нимфа означает «невеста», «молодая девушка». Это прозвание позже перенесли и на молодую женщину вообще. Ньютон — Ньютоново яблоко. По преданию, английский физик Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, управляющий движением всех светил под влиянием случайного наблюдения. Он увидел, как спелое яблоко упало на Землю, и ему впервые пришло в голову, что, очевидно, Земля притягивает к себе все предметы. С этого все и начало проясняться в его размышлениях. Так это было или нет, неизвестно. Скорее всего, не вполне так. Но легенда создалась, и выражение Ньютонова яблока стало означать любой случай, натолкнувший человека совершенно неожиданно на верное решение трудной задачи, на открытие или изобретение.